Глава 44. Из машины выбежали Артур и Сергей Львович и бросились к подъехавшей Волге. Пока я выковыривалась с сиденья, они уже открывали дверцу возле меня. Рассмотрев то, что выпало из машины, мужчины побледнели. Сергей Львович машинально схватился за сердце, Артур выгнал насколы желваки. Да, уж явление ещё то. Рваная рана на голове. Живописнейшие синяки ещё украсившие физиономию, безумный блеск в глазах. Песня, а не женщина. Правда, песня из репертуара Кати Агонёк. Господи, Аннушка, генерал обнял меня и погладил по плечам. Как же ты так, девочка моя? Отец, давай дома поговорим. Артур выбросил только что прикуренную сигарету и взял меня за руку. Пойдём в машину, ты вся дрожишь. Конечно, дрожу. Потому что необходимость выжить любой ценой жёстким корсетом сдерживала эмоции, а при виде друзей корсет неожиданно треснул по швам, и страх за дочь, отчаяние, боль утраты выплеснулись наружу и затопили меня целиком. В общем, всю дорогу до Москвы я вела себя самым неподобающим образом, заставляя бедных мужчин бледнеть, синеть и маяться от невозможности помочь. Потом перевёрнутые лица Алины Ирины Ильиничны, зарёванная мордашка кузнечика, врач Окол вено и темнота, без наведений, без страха, без боли. Но перепрятать пистолет я всё же успела. В относительную норму я пришла лишь к вечеру следующего дня. Хотя врач настаивал на как минимум 3 днях постельного режима, наваляться в то время, когда моя дочь неизвестно где и неизвестно с кем, поэтому вечером, когда Сергей Львович пришёл со службы и сел ужинать, я выползла из комнаты и добрала до кухни. Жутко мешала тугая повязка, фиксирующая сломанное ребро. В зеркало без острой необходимости лучше совсем не заглядывать, да и без косынки в обществе появляться не рекомендуется. Для того чтобы обработать рану на голове и наложить швы, пришлось выстричь волосы. В другое время я бы отсиживалась дома до тех пор, пока внешность не перестала бы быть подходящей для съёмок фильмов про зомби. Но у меня, к сожалению, нет другого времени, есть только это. Эх, живи я в мусульманской стране, проблем бы не было. Завесилас паранджой и вперёд. Ирина Ильинишна, увидев прелестное создание, всплеснула руками. Анечка, ну зачем ты встала? Доктор же запретил. Я вот тебе пирожочков напекла, хотела уже в комнату нести, а ты сама пришла, лёпала. Быстренько в постель. Ирина Ильинишна, миленькая, вы же знаете, лежать я всё равно не буду. У меня украли дочь, убили собаку, пытались убить меня. Теперь моя очередь веселиться. Ну что ты можешь сделать? Для начала вернуть дочь. Этим занимается Серёжа. Этим же буду заниматься и я. Но, Иринушка, успокойся. Генерал мягко улыбнулся и погладил жену по руке. Спорить с этой упёртой дамочкой о занятиях абсолютно бесперспективно. Она всё равно поступит по-своему и вляпается в очередную жуть. Поэтому лучше держать её в курсе событий, да, Анушка. Я кивнула и, не удержавшись от стона, присела на стул. Ну вот, я же говорила, Ирина Ильишна чуть не плакала. Ничего, заживёт как на собаке. Попытка бравады оказалась неудачной, задев незаживающую рану, напомнив о мае. Чтобы скрыть задрожавшие губы, я схватила пирожок и постаралась сосредоточиться на его вкуснотище. Но впервые выпечка Ирины Ильишной не справилась с задачей. Может, просто вкусовые рецепторы ещё не смогли прийти в себя, вернее, в меня. Ну что, дочка, можешь теперь рассказать, что произошло? Сергей Львович участливо смотрел на меня. Или пока трудно. Ну почему совсем не трудно? Я действительно почти успокоилась, правда, для этого понадобилось три пирожка с мясом и чашка крепкого сладкого чая. Следующие 15 минут в кухне звучал только мой голос. На бэк-вокале с хлипаньем, ахи и тихие прочтения Ирины Елининой. Когда я дошла до описания встречи с пульсарами, генерал недоверчиво приподнял брови, но ничего не сказал. Ну вот, и а потом я смогла наконец позвонить вам. Теперь вы мне скажете, мою машину нашли? Нет, покачал головой Сергей Львович. Мои люди обшарили там каждый сантиметр, трыслигаишников бесполезно. Вы исчезли бесследно. А твой мобильник был всё время вне зоны действия сети. Можешь себе представить наше состояние. И если бы ты не прозвонила с первый раз через сутки, не знаю, что бы мы делали. Ну зачем ты обманула нас, девочка? Неужели я запретил бы тебе ещё раз ездить к месту гибели Лёши? Но вы обязательно навязали бы мне сопровождающего, а я хотела побыть там одна. И потом я ведь взяла с собой Мая. Вдруг обнаружилось, что я рву на мелкие клочки бумажную салфетку. Теперь ты понимаешь, что сглупила, но я ведь никак не могла предположить, насколько мы с Никой мешаем. Я ведь не претендовала ни на что, и не собиралась претендовать в будущем, зачем же всё это? Дочка, эти деятели натворили уже столько дел ради денег Алексея, что наличие любой, пусть даже гипотетической угрозы их планам быть не должно, и они нанесли упреждающий удар. Вот только со мной им обломилось. И теперь господ ГГ ждёт сюрприз. Я глубоко вдохнула через нос, пару мгновений посидела, успокаиваясь, потом продолжила. Я вступаю в борьбу за наследство Алексея Майорова. Для этого мне понадобится вся информация, добытая Винсентом. Надо прижать этой твари хвост и потребовать вернуть Нику. Понимаешь, Анушка, прижимать хвост особо и нечем. Генерал взъерошил волосы и встал из-за стола. Так, чай совсем остыл, надо свежего заварить. В общем, Марена узнал, что настоящая племянница Катерины по-прежнему живёт в Украине и ведать не ведает о происходящем. Она увы женщина пьющая и потому опасности для лжеплемянницы не представляла. А наша Ирина Гайдамак оказалась полной тёской той Ирины. Невероятное совпадение, но это факт. Ну вот, а вы говорите, прижать ничем, она же мошенница. Дочка, ну выдала она себя за другого человека и что? Скажет, что сделала это ради того, чтобы быть поближе к своему кумиру. Что же касается всего остального, организации заговора против тебя, фальсификация медицинского заключения, авария Алексея, его гибели, всё это недоказуемо, как и соучастие Голубовского. Фактов увы нет. Их кошмару с вами пристегнуть, госпожу Гайдамак, эмсие Голубовского или, как ты говоришь, ГГ, не получится. Получится. И каким же образом? Через концлагерь, из которого я сбежала. Дорогу туда я прекрасно помню. А вот это разумная мысль, оживёлся генерал. Ну, я своим коллегам в том регионе устрою головоломку. Целая плантация конопли под самым носом, а они ни сном ни духом. Неужели местные жители тоже ни о чём не знали? Ведь в леса они ходят, не могли не наткнуться. Я видела, что вы мне не очень поверили, когда я рассказывала про живые огни, но, возможно, именно из-за присутствия в том лесу подобного ужаса местные туда и не суются. Вы не можете не знать, что на территории России есть множество так называемых аномальных зон. Даже медведицкая гряда на Волге, где тоже фиксируется частое появление объектов, подобных виденным мной. Возможно, неохотя согласился генерал. Хотя звучит это довольно странно. Поверьте, выглядит это ещё более странно. Пальцы дрогнули, и я пролила чай. Не страшно. Через 3 дня после моего побега плантация была захвачена спецназом ФСБ. Журавлиным клином полетели с тёплых насиженных мест в сторону холодных жёстких нар чины из верхушки областного МВД. Они, разумеется, летели во главе клина, а варьерогарди теропливо хлопали крылышками под чинки. Криминальные подельники сбились в отдельную стаю воронья и старательно гадили на головы журавликам. На вопросы, касающиеся моего появления на наркоплантации, бандиты совершенно искренне пожимали плечами, но «Ну, привезли очередную бамбужу вместо мирши и что с того? Текучка на объекте довольно сильная, рабы дохнут как мухи, поэтому постоянное обновление кадров никого не удивляет. Пошли по цепочке доставки бомжей и вышли наконец на тех типов, что встретили меня на дороге. Эти были из Калино МВД, самые настоящие гаишники. Поначалу ребятки тупо упирались, заявляя, что подобрали сгоревшую позже бомжиху на привокзальной площади одного из городов области. Тогда на очную ставку пригласили меня. Когда я вошла в кабинет, где допрашивали уродов, те сидели спиной ко мне и не видели, кто вошёл. Они, разглядывая свои кроссовки, упорно вобнили, что я бомжиха. Я, честно, готовилась к очной ставке, провела парочку сеансов аутотренинга, настраиваясь на адекватное поведение, напоминала сама себе, что мои рёбра ещё не сраслись и требуют осторожного обращения с телом, но увидев в твари похитивших мою дочь, убивших всё и отправивших меня на смерть, не выдержала. Я мило улыбнулась и кивнула следователю. Тот привстал со стула и ехидно проговорил: "А вот и наша привокзальная бомжиха". "Ага, начальник, как же, на понт нас не бери", ухмыльнулся гад, приложивший меня дубинкой по голове, и начал поворачиваться. В следующее мгновение я оказалась рядом с ним, вцепилась в отопыренные уши, больше было нево что урода обрили, и рванула изо всех сил. Оторвать мне оторвала, но кровь хлынула славной такой струёй. Тонкий просящий визг гагадёныша вогнал в ступор исследователя и второго деятеля. И я успела, прежде чем меня оттащили, хорошенечко исцарапать мерзкую рожу то второго. Эх, жаль, что безбольное бито у него удалось принести. Но я и так неплохо справилась.